Глава шестая. На следующее утро Лингвини бодро вскочил с кровати. Он взглянул на подоконник. Утро доброе, мини-шев. Зевая, сказал он. Расснись и пой. Но в рукавице никого не было. Лингвини сразу же предположил худшее. Идиот! со стоем выругал он себя. Я же знал, что это случится. Пустил крысу к себе и предложил ей чувствовать себя как дома. Он бросился к холодильнику, распахнул его и заглянул внутрь. Холодильник был пуст, и яйца пропали, тупица! Он похитил еду и удалился в бега. Лингвини покачал головой, поражаясь своему простодушею и доверчивости. И чего я только ожидал! Вот что получаешь, если доверяешь секреты. Лингвини обернулся и обнаружил, что Реми готовил завтрак на его небольшой плите. Маленькая крыса выглядела вполне довольной собой. Стол был накрыт на двоих. Лингвини заморгал. Что? Это для меня? Рами утвердительно кивнул. Умело, но не без усилий, он переложил большую часть омлета на тарелку Лингвини, а остаток в свою. Лингвини уселся за стол и отправил полную вилку омлета себе в рот. Ммм, отлично вышло. Проговорил Лингвини, затем взглянул на часы. О нет, мы опаздываем, и это в первый же день. Бежим, мини-шев! Лингвини затолкал в себя остатки омлета и схватил пальто. Он бесцеремонно взял ремень, засунул его в карман пальто еще до того, как изголодавшийся крэсёнок успел хотя бы попробовать своё блюдо, и выбежал из квартиры. На кухне у Гюсто все повара собрались вокруг колец. которая вслух читала отзыв из сегодняшней утренней газеты. Даже Живадеру стало любопытно. Он зашел в кухню и замер на вострив слух. Хотя я читала Калет, как и многие другие критики, списала ресторан Гюстос из счетов после смерти его великого шефа. Этот суп стал настоящим откровением. Пряный, но утонченный вкус. Живадер был ошеломлен. Солен Леклер? Именно. ответил Окалет, прежде чем продолжить читать дальше. Вопреки всему Угюсто снова захватил наше внимание, и лишь время покажет, заслуживает ли он его. Лингвини добрался до ресторана и теперь стоял у дверей снаружи в неуверенности. В его ладони был зажат римей, и Лингвини мучительно пытался придумать, куда его можно перепрятать. Под рубашку не пойдет, в рукав ответ отрицательный, в носок невыполнимо. «Может, прям в штаны?» Рэми взглянул на него глазами, полными ужаса. «Да я знаю, что это и глупо, и и странно», — сказал Лингвини, в голосе которого слышалось подступающее отчаяние. «Но никто из нас не справится с этим в одиночку. Поэтому нужно сделать все вместе, так? Ты со мной?» Неохотно, но все же Рэми кивнул. Лингвини поместил Рэми к себе под рубашку. «Так сделаем же это!» — прокричал он, пытаясь себя раззадорить. Распалившись от играющих нервов, он шумно распахнул двери кухни и широко зашагал к своему рабочему месту. Однако крыса, копошащаяся в одежде лингвини, превратила его бравый уверенный шаг в причудливые пошатывания и подергивания. Повара в немом изумлении наблюдали за своим новым напарником. Белый высокий поворской колпак, новый головной убор Лингвини, лежал как раз неподалеку от его рабочего места. Лингвини взял его и тяжело сглотнув, надел на голову. Откуда не возьмись, рядом появился Живодер. Лингвини подскочил, а теперь, нахмурившись, произнес Живодер: приготовь суп заново. Затем он неприятно улыбнулся: у тебя? ровно столько времени, сколько тебе понадобится, сказав это, Живадер удалился. Юноша осмотрелся. Значит, суп. Слабеющим голосом произнес он. И так Лингвини начал готовить, или вернее, начал пытаться готовить, без какого-либо умения, без изящества и уж точно не отдавая себя отчета в своих действиях. Он побросал в кастрюлю те же ингредиенты, что использовал в предыдущий вечер, и размешал их. Выглянув из заваротника Лингвини, Рами наблюдал за его работой. Его было необходимо остановить. Рами забрался внутрь рубашки Лингвини и пробежал вдоль груди. Юноша захихикал щекотно. Затем мордочка Рами выглянула уже из манжета рубашки Лингвини. Он вдохнул аромат кипящего пузырящегося супа и едва не задохнулся. Лингвини, конечно, нашел приправы, вот только не те. Реми вновь перебежал через рубашку Лингвини в противоположный рукав и впился острыми зубками в руку юноши. Лингвини взвизгнул и выронил ненужную баночку со специями. Реми начал карабкаться обратно к другой руке, из-за чего Лингвини опять захихикал. Реми предупредил юношу еще одним укусом, на что тот ответил разгневанным шлепком. Остальные повара были обескуражены, наблюдая за странными телодвижениями новичка. Наконец Лингвин сдался. Он больше не мог этого носить. Скривившись, он проковылял через кухню до огромной морозильной камеры с едой, забежал в нее и плотно закрыл за собой дверь. Он разодрал рубашку, явив на свет свою грудь и руки, покрытые красными пятнами, следами от укусов. «А-а-а-а!» — прокричал он. «Так дело у нас не пойдет, мини-шеф! Я рассудок потеряю, если мы сейчас же не прекратим! Нужно придумать что-то еще! Нечто, не включающее в себя укусы, щипки или перебегание по моему телу взад и вперед твоими маленькими крысинами лапками!» Но Рэми едва мог его слышать. Он отвлекся, завороженно оглядывая всю прекрасную пищу, окружавшую его. Он не ел все утро и был ужасно голоден. «Мини-шеф!» — непонимающе обратился к нему Лингвини. Затем он понял, что происходит. «Так ты голоден?» Он посмотрел на Рэми. Он знал, что ему запрещено брать из камеры еду, но его крошечный друг в ней так нуждался. Юношу быстро отломил и дал Реми кусок сыра, который тот с благодарностью проглотил. Ну, что ж, продолжил Лингвини, теперь уже спокойнее. Давай все обдумаем. Ты умеешь готовить, а я знаю, как. Тут он на секунду запнулся. Нам нужно только выработать некую систему, чтобы я делал то, что ты хочешь, так чтобы это не выглядело, будто мной управляет маленький повар крыса. Тут он приостановился, чтобы вдуматься в то, что сам только что сказал. «Ох, да разве ты меня послушаешь? Я же безумен. Нахожусь внутри холодильной камеры и разговариваю с крысой об элитной кухне. У меня ничего не получится». Заинтересованный Живадер остановился около двери, чтобы подслушать. Когда он понял, что это Лингвини находится на его драгоценном складе еды, он распахнул дверь настежь. В мгновение ока Лингвини выбросил руку вперед, И нажал на выключатель света, но все же недостаточно быстро, чтобы Живодеру не бросилось в глаза нечто, нечто очень странное. Неужели он только что видел, как Лингвини общается с Крышой? Живодер включил свет обратно. В камере находился Лингвини, но он был один. Крыша, я ее видел! – закричал Живодер. Крыша? — невинно переспросил Лингвини. «Да, — Да-да, — отвечал Живодар. — Крыса! Прямо рядом с тобой! Тут он задумался. — А ты что здесь делаешь? — подозрительно спросил он. — О, я всего лишь осваиваюсь здесь с этими... Взгляд Лингвини лихорадочно пробежал по камере. Овощами и всем таким. Живодар прищурил глаза. Этот мальчик на побегушках был уж больно подозрительным. Вон отсюда, сказал он. Лингвини вернулся на кухню, но где же был Реми? Когда погас свет, Лингвини стремительно заталкал крысу в единственное место, до которого смог додуматься под свой высокий белый колпак. Лингвини прошептал собственной макушке: чуть не попались. Ты там в порядке наверху? Реми кивнул, выглянув из-под колпака. Затем он поднял взгляд и увидел, что Лингвини вот-вот столкнется с Мустафой, который нес поднос до верху загруженный блюдами. Это была бы катастрофа. Недолго думая, Рамиль схватил в обе лапки по пряди волос Лингвини и потянул их назад, как вожжи у лошади. Лингвини так резко прыгнулся под пронесшимся над ним подносом с тарелками, что можно было подумать, будто он победитель спортивной эстафеты. Столкновение предотвращено. Лингвини захлопал глазами в восхищении и, все еще пригнувшись, двинулся в туалет. Там он встал напротив зеркала и снял свой колпак, чтобы можно было обратиться к Рэми напрямую. «Как ты это сделал?» — спросил он. Рэми пожал плечами, он и сам не знал. Он опустил взгляд на свои лапки, все еще сжимающие пучки волос Лингвини. В качестве эксперимента Рэми резко дернул за левый рычаг. Левая рука Лингвини вскинулась вверх. «Ну надо же!» — воскликнул Лингвини. Рэми потянул еще раз, и внезапно нога Лингвини легнула в воздух. Дерзкий огонек засверкал в глазах у Рэми. Как ребенок со своей новой игрушкой, он восторженно начал тянуть за разные пряди и вихры на голове Лингвини. Подросток же дергался в разные стороны по всей уборной, словно марионетка, вышедшая из-под контроля. «Ого!» — закричал Лингвини. «Я, на удивление, себе не подвластен!» Сказав это, он рухнул на туалетное сиденье. Рами прекратил тянуть его волосы. Двое друзей обменялись взглядами. Им пришла в голову одна и та же безумная идея. Позже, этой же ночью в крошечной квартирке Лингвини наступило время дальнейших опытов. Лингвини поместил на кухонный столик разделочную доску и несколько предметов кухонной утвари. "Ну хорошо", сказал он. Рэми жестами объяснил Лингвини, что тот должен надеть на глаза повязку, чтобы ничего не видеть. Затем со своего насиженного места на макушке юноши Рэми начал тянуть его за волосы, заставляя таким образом Лингвини передвигаться по кухне. После множественных проб и ошибок, нескольких почти падений, риска столкновения с кактусом, случайного запуска сковороды в окно, а также спагетти, разбросанных по всей квартире, Рами и Лингвини стали обучаться переливанию жидкостей. Первая попытка была настоящей катастрофой. Красное вино было разлито по всему кухонному столу. Наконец Лингвини удалось расположить горлышко бутылки над бокалом. Он едва дышал, пока вино лилось в бокал. Но не упустил ни одной капли. Улыбнувшись, юноша поднял бокал и произнес тост. Затем он протянул бокал вверх в сторону Рами, который уже приготовился было сделать глоточек, но движение Лингвини было слишком резким, и в итоге Рами залило вином с ног до головы. Их многочасовая практика наконец-то начала давать результаты. Рами благополучно управлял Лингвини, пока тот шинковал лук или разбивал яйца в сковородку. Лишь за несколько часов эти двое научились работать вместе как хорошо отлаженный механизм.